хаос слушал историю возникли новые миры волшебники и философы обнаружили хаос который был хаосом но причесанным и в галстуке а также нашли в воплощении беспорядка новый невообразимый порядок правила бывают разными от простых до сложных а из сложных правил развивается простота иного порядка хаос это порядок в маске Хаос. Не темный древний хаос, оставленный позади развивающейся вселенной, а новый, сверкающий хаос, составлявший суть абсолютно всего. Эта идея обладала странной привлекательностью. Он мог быть причиной, по которой хотелось продолжать жить. Ронни Хаос поправил колпак. Да. И вот еще что. Молоко всегда было вкусным и свежим. Все обращали на это внимание. Конечно, оказаться везде ровно в семь часов утра, не представляло для него особой проблемы. Если даже Санта-Хрякус успевал облазать за одну ночь все печные трубы мира, одномоментная развозка молока почти по всему городу – не такое уж серьезное достижение. А вот обеспечить продуктам должное хранение – это оказалось куда труднее. Но тут ему повезло. Господин Каус вошел в холодильник, где его дыхание мгновенно стало превращаться в туман – На полу рядами стояли начищенные до блеска фляги, чаны с маслом и сметаной занимали покрытые искрящимся инием полки, сквозь висевшую в воздухе изморозь, были видны бесчисленные стеллажи со свежими яйцами. Летом он собирался заняться продажей мороженого. Этот шаг был очевидным. Кроме того, нужно ведь хоть как-то использовать холод. В центре пола пылала печь. Господин Каус... Покупал у гномов только лучший уголь, и чугунные плиты были раскалены до красна. По идее, в помещении должна была царить невыносимая жара, но печь потрескивала от яростной борьбы холода и тепла. Когда горела печь, комната была простым ледником, а вот без печи... Ронни открыл дверцу, покрытого льдом комода, и кулаком разбил глыбу льда внутри, протянул руку, Достал из комода сверкающий ледяным пламенем меч. Этот меч был настоящим произведением искусства. Он обладал воображаемой скоростью, отрицательной энергией и положительным холодом, настолько сильным, что, встречаясь с направленным в противоположную сторону теплом, приобретал часть его природы, становился обжигающим. С самого рождения Вселенной не существовало ничего более холодного. На самом деле, по сравнению с клинком, к каосу все казалось теплым. «Что ж, я вернулся», — сказал он. И пятый всадник отправился в путь, оставляя за собой едва ощутимый запах сыра. Едина еще раз окинула взглядом голубое свечение, которое по-прежнему окружало их группу. Сейчас они прятались за тележкой с фруктами. «Если позволите высказать предложение», — сказала Единая. Мы, то есть мы, аудиторы, плохо переносим неожиданности. Нас сразу тянет посоветоваться. Всегда должен существовать некий план, согласно которому нужно действовать. — Ну и что? — спросила Сьюзан. — Я предлагаю полное безумие. Я предлагаю, чтобы ты и молодой человек направились в мастерскую, а я отвлеку внимание аудиторов». Возможно, этот пожилой человек мне поможет, поскольку все равно скоро умрет. Воцарилась тишина. Весьма правдиво. Хотя говорить об этом слух было вовсе не обязательно. Наконец промолвил Людзе. «Я нарушила какой-то этикет?» «Не совсем, но без этой информации мы бы обошлись. Однако разве не написано, если пора уходить, нужно уходить?» Пожал плечами Людзе. «И еще...» Всегда надевай чистое белье, на случай, если тебя переедет телега. А что это поможет? Спросила совершенно сбитая с толку Едина. Сие есть одна из величайших тайн пути, ответил Людзе, мудро кивая. Какие конфеты у нас остались? Только с ногой, – ответила Едина. Лично я считаю, что надо строго настрого запретить прятать в шоколаде подобную гадость. Человек может оказаться не готов к такой засаде. Сьюзен. Сьюзен, отвернувшись, выглядывала из угла. «М? У тебя еще есть конфеты? Сьюзен покачала головой. «М? А мне казалось, у тебя оставались конфеты с вишневой помадкой. М Сьюзен что-то проглотила и откашлялась, умудрившись подобным весьма лаконичным образом выразить и смущение, и раздражение. Всего одну ты и съела, рявкнула она. Мне нужен сахар. А никто и не утверждал, что ты съела больше, смиренно уверила Едина. И вовсе мы ничего не считали, сказал Людзе. Если у тебя есть носовой платок, услужливо предложила Едина, я могу стереть с твоих губ шоколад, который неумышленно попал на них во время прошлой схватки. Сьюзан наградила ее свирепым взглядом и вытерла губы ладонью. «Все дело в сахаре», — повторила она. «Он для меня как топливо, и все, хватит об этом. У нас есть более насущные задачи. Мы не можем позволить тебе погибнуть ради того, чтобы...» «Можем», — возразил Санк. «Это как?» — потрясенно осведомил Сьюзен. «Я все видел». «Так, может, тогда расскажешь?» — огрызнулась Сьюзан, быстро переходя на фирменный учительский сарказм. «Мы были бы не прочь послушать, чем все кончится». Ты не так понимаешь значение слова все. Людзе порылся в своем мешке в поисках боеприпасов, достал два шоколадных яйца и какой-то бумажный пакетик, при виде которого едино резко повледнело. О, я и не знал, что у нас есть. они есть! Вкусные, да? Кофейные зерна в шоколаде. Шепотом произнес Сьюзан. Их нужно запретить законом. Обе женщины! с ужасом следили за тем, как Людзе кладет себе в рот конфету. Он удивленно посмотрел на них. «Действительно вкусные», — подтвердил он. «Но я предпочитаю лакрицу». «То есть тебе больше не хочется?» — переспросила Сьюзан. «Да нет, как-то». «Ты уверен?» «Абсолютно. Но очень люблю лакрицу. Если у вас есть...» «Тебя этому специально обучали, как монаха». Нет, бою на конфетах меня никто не учил, покачал головой Людзе. Но разве не написано, съешь еще одну и испортишь аппетит. Хочешь сказать, что еще одно кофейное зернышко в шоколаде ты бы есть не стал? Вот прям так взял бы и отказался. Взял бы и отказался. Сьюзан посмотрела на дрожащую едину. Слушай, а может, у тебя что-то со вкусовыми сосочками? спросила она. И вдруг почувствовал, как ее дернули за руку, резко увлекая прочь. Вы двое спрячьтесь за той телегой и бегите, по моему сигналу, сказал Людзе. Быстро. А какой будет сигнал? Мы поймем, произнес голос лопсанга. Людзе проводил их взглядом, потом взял в руки метлу и вышел на самую середину улицы, заполненной серыми фигурами. Прошу прощения, окликнул он. Могу я попросить уделить мне немного внимания? «Что он творит?» — спросила Сьюзан, спрятавшись за телегой. «Они все идут к нему», — сказал Лопсанг. «У некоторых в руках оружие». «То есть приказывать будут они», — констатировал Сьюзан. «Ты уверена?» «Да. Этому они научились у людей. Аудиторы не привыкли к тому, чтобы им приказывали. Их нужно убеждать». «Он рассказывает им о первом правиле?» «А значит, у него есть план. И мне кажется, он сработал». «Да, точно!» «Что он сделал? Что он сделал?» «Пошли, с ним все будет в порядке». «Отлично!» — Сьюзен даже подпрыгнул от радости. «Да, они отрубили ему голову». «Страх, гнев, зависть, эмоции делают тебя живым на краткий миг перед смертью. Толпа серых фигур отступала под натиском клинков. Их были миллиарды, и сражались они по-своему, пассивно, коварно». — Бессмысленно! — закричал чума. — Они даже простудиться не могут! — Ни души, чтоб проклясть, ни зада, чтоб дать пинка! — воскликнул война, рубя в капусту, окружающую его серую массу. — Они испытывают голод, — сообщил голод. — Только я никак не могу разобрать, какой. Они осадили коней. Серая стена зависла на расстоянии, потом снова двинулась на них. — Они сопротивляются, — сказал смерть. — Неужели не чувствуете? «Лично я чувствую только одно. Мы сделали очень большую глупость», — ответил Война. «И откуда появляется это чувство?» «По-твоему, они могут влиять на наше сознание?» — спросил Чума. «Но мы всадники. На нас нельзя повлиять. Мы стали слишком похожи на людей». «Мы? На людей? Не смеши!» «Посмотри на меч в своей руке», — посоветовал Смерть. «Ничего не замечаешь?» «Меч? Очень такой меч подобный. А что?» «Погляди на ладонь. Пять пальцев. Рука человека. Люди придали тебе такой облик, а это способ проникнуть внутрь. Прислушайтесь. Разве вы не чувствуете себя такими крошечными в этой большой вселенной? Вот в чем смысл их песни. Вселенная большая, вы маленькие, а вокруг ничего, кроме холода, пространств. Вы так одиноки». Трое всадников явно забеспокоились, занервничали.